Последние, узнав о королевских универсалах, отторгающих от Литвы Волыни под поручили означенным лицам ходатайствовать перед королем об отмене сих универсалов и объяснить сейму свое поведение, то есть свой внезапный отъезд из Люблина. Из этих объяснений оказывалось, будто литовцы согласились прибыть на сейм для заключения унии, потому что им было обещано совершить ее на основаниях братской любви, при сохранении их привилегий. В таком смысле литовские послы получили инструкции от своих избирателей. Восемь недель литвины прожили в Люблине и вели переговоры. Убедясь, что дело унии поставлено на иных основаниях, они не могли согласиться на нее, не имея на то полномочия от своей братьи, а потому решили отложить это дело до другого сейма и разъехаться, но не тайком, а предварив о том его королевское величество. Уезжая, они оставили некоторых литовских сановников именно под канцлера Воловича и подскарбия Нарушевича для своих сношений с польским сенатом. С удивлением услыхали литовцы об отторжении от них Волыни и Подлесья, относительно принадлежности которых к Литве никогда прежде не было ни малейшего сомнения, и принадлежность эту все государи подтверждали присягой, вступая на престол, в том числе и настоящий король. Литовцы умоляют отменить такую несправедливость, а по делу унии они просят не настаивать на немедленном ее решении, но созвать новый сейм, на который литовские послы могли бы приехать, снабженные надлежащими для того полномочиями. Польские сенаторы не дали на эту речь пока никакого ответа, и попросили прислать с нее письменную копию. После того несколько дней между поляками, особенно в посольской избе, шли горячие прения о том, какой ответ дать на просьбу литовцев, то есть на просьбу об отсрочке унии до другого сейма, так как присоединение Волыни и Подлесья к Короне было поставлено вне спора. Часть послов согласна была на отсрочку и не желала ожидать влюбления возвращения литовцев. Побуждение, которое ими при всем руководило, было экономического свойства. Эти послы, ввиду возникших препятствий, то есть упорства литвинов, полагали, что уния не состоится, а вместе с тем рушится и уплата четвертой части со столовых королевских имений, назначенной на войско, ибо эта уплата связана была с делом унии, так как ее следовало поддержать военной силой. Но такие эгоистические расчеты владельцев столовых имений встретили сильный отпор со стороны большинства, которая решила три недели ожидать возвращения литвинов, не позволять им собирать сеймики для получения новых полномочий и вообще в течение настоящего сейма во что бы то ни стало добиться окончательной унии. Любопытно, что самыми усердными поборниками сего решения явились послы от подлесского воеводства, вновь присоединенного от Литвы к короне. Говоривший от имени сего воеводства Харунжи Драгицкий сказал, между прочим, следующее. Мы не сомневаемся, что вы поможете нам снять с себя литовскую неволю, потому что мы добровольно присоединились к вам ради польских вольностей. Да и волынцы скорее склонятся к тому же, когда услышат, что мы получили свободу. Что же касается до того, чтобы литовцам созывать сеймики, то эти сеймики там отбываются иначе, чем у вас, господа. Там приезжают на сеймик только воевода, староста, дохарунжий, напишут, что им вздумается, и пошлют к земянину на дом, чтобы подписать. Если он не подпишет, то они отдуют его палками. Поэтому не понимаю, какая там могла бы быть надобность в сеймиках. Там шляхта не участвует ни в каких совещаниях, там сенаторы делают, что хотят. Если вы назначите им сеймики, то разве для того, чтобы протянуть им время? И они там еще напишут, что дают послам ограниченную власть, чего без сеймиков не сделали бы. А вы, господа, будете здесь даром жить. Ради Бога, не дайте им обмануть вас. К этой эпохе Люблинского сейма относится замечательный судебный эпизод. Обыкновенно рядом с обсуждением общегосударственных дел на вальных сеймах король творил разбирательство и суд по важнейшим уголовным процессам.